Глава 15 Очень редко, но порою Герримонду снились самые простые сны. Без тьмы и густого тумана, без бездны, идущей по пятам, без дыхания смерти и небытия. Просто сны, наполненные не меньшим смыслом, чем те, что погружали его в вечную борьбу. Пустые бессмысленные сны он, видимо, был не способен смотреть. Сегодня он видел мать. Она сидела в саду на покрывале и полила венок из ярких цветов. Те почему-то блестели, словно драгоценные камни, искрились, переливались, почти сияли, становясь частью венка. Разноцветные блики от цветов камней бегали по ее белому одеянию, били в лицо Эмиру, такому же маленькому, как сейчас. Тот сразу смеялся весело и открыто, мать целовала его в лоб. Аркар почему-то тоже маленький, откладывал книгу и хмурился. тебе я тоже люблю», — говорила мама и гладила его по голове, целовала в макушку складка на лбу сразу расправлялась а меня спрашивал самрат очень радостно подскакивая на ноги он тоже был в этом нереальном мире маленьким мальчиком только почему-то в длинной белой мантии расшитой зелеными письменами как лесной жрец ему мать не отвечала а просто прижимала к себе позволяя мальчику помочь ей с венком что неожиданно в их руках стал короной красивая подумал гарримонд Он стоял в тени дерева и смотрел на это издали, почему-то один, взрослый и несчастный. «Иди к нам», — позвала его мать и руку к нему протянула. Герримонт даже обернулся, чтобы проверить, нет ли поблизости отца или Агимона. «Ну что же ты, сынок?» — укоризненно спросила мать. Сразу стало стыдно за себя. «Но я же... Мне же... Можно разве?» — думал Герримонт, А вслух возразить ничего не мог, да и мать смотрела на него так, что он не удержался. Шагнул к ней, а она положила корону на колени, протянула к нему и вторую руку. «Иди ко мне, я хоть обниму тебя», — сказала она. Это было больно. Ему, маленькому, такому, как сейчас его братья, так хотелось к ней прижаться, да только он не мог ни дотянуться до нее, ни даже увидеть. А тут вдруг она сама зовет его, и неважно что это сон. Он мог просто не думать, что это нереально, бросаясь к ней, падая на колени на самый край покрывала и вдруг понимая, что опускается в траву рядом с ней, а земля содрогается, раскалывается с грохотом и отдаляет его от родных. По ту сторону разлома светило солнце, на него вдруг обрушился ливень и промозглый ветер врезался, кажется, под кожу. Взгляд у матери менялся, а волшебная корона летела в разлом, ударяясь о камни трескалась рассыпалась и только один камень чудом долетал до него мутным осколком зелени. Падал прямо в траву и терялся. «Нет!» — простонал Гэримонт и вскочил, услышав внезапный стук в дверь. Ювэя решила дать ему поспать, укрыла пледом и едва не выронила гребень, которым пыталась привести в порядок волосы. Для свадебной церемонии она раздобыла платье. Кремово-белое, с кружевом на руках, закрытое и в то же время воздушное. Ей неловко было в этом платье со своим-то сильным мужским телом, хотелось прикрыться, даже будучи одетой, а тут еще этот стук в дверь. Гарримонт взглянул на нее и, не таясь, проверил рукой шею. Она неловко пожала плечами, едва заметно краснея от смущения. Неясно ей было, стоит ли вообще так наряжаться, идет ли ей подобное, и что Гарримонт об этом думает. Стыд-то какой. Подумала она, пытаясь представить, как нелепо выглядит в таком виде в покоях принца. Стук повторился. «Ваше высочество, я знаю, что вы там. Откройте, это брат ваш, сам рад!» Внезапно сообщили из коридора. «Мне нужно поговорить с вами!» «Открой ему!» — попросил Герримонт, кутаясь в плед. Перемену в Ювей он заметил, только говорить о ней не стал. Понятия не имел, что об этом можно сказать. Да и неловко было жадно изучать ее взглядом, зная, что прикоснуться к ней он все равно не сможет даже после свадьбы. «Зато я буду рад поцеловать на церемонии подол ее платье», — подумал он. И сосредоточился, все же брата он совсем не ждал и предположить не мог причину его визита. Юэй открыла дверь, впуская принца с эльфийской внешностью еще больше краснее от его удивленного взгляда. «Леди Юэй сегодня станет моей женой», — сообщил спокойно Герримонт. «Оставь нас ненадолго, дорогая». «Конечно», — ответила Юэй, «краснее от этого обращения». самрад тоже покрылся румянцем, косясь на нее, но слов так и не нашел. Просто смотрел, пока она не вышла, а потом, дернув плечом не то с вызовом, не то преисполнившись решительности, посмотрел на Герримонда, но так ничего и не сказал. Тогда Герримонд сам жестом предложил ему присесть и добавил мягко. «Если мое присутствие крайне неприятно, я могу отодвинуть кресло дальше и даже поставить своего рода щит». «Все хорошо», — неуверенно сказал самрат покачав головой. Сжал кулаки и, пройдя в комнату, сел напротив брата. Ему было неприятно, почти больно от присутствия Аграафа, но не для того он пришел сюда, чтобы строить стены, скорее, напротив. Его натура требовала разрушения ненужных стен. «Главное, чтобы эти мои братские чувства не оказались глупостью». «А то кто знает этих ографов подумал Самрад, заглядывая Гаримонду в глаза. Мать говорила ему, что Аграафы не монстры, и душа у них тоже есть, даже если покрыта нас мрадом, от которого передергивает. «Представь, как больно им самим, если тебе дурно от их присутствия», — говорила она. «Я пытаюсь представить, и мне просто хочется плакать от того, что мой сын испытывает такую муку, а помочь ему никто не может». Самрат тоже не мог помочь и знал это. Зато он мог не отворачиваться от черных глаз и не отказывать Герримонду в праве быть их братом, как делал это Аркар.